Глава 23. Миранда Харт. «Едва я вышла из лифта, на Лиар упало сообщение от подполковника Брейса о новых тренировочных реальностях, которые необходимо освоить в ближайшие сутки. И всё бы ничего, но проходить их обязательно с кем-то в паре. Интересно, если попрошу Литу, она согласится? На мое счастье, напарника мне не назначили». Размышляя об этом, я приложила Лиар к панели, чтобы активировать доступ. «Харт, а вы куда это?» — раздался за спиной спокойный голос Криса. «И чем я прогневала звёзды?» — спрашивается. Так удачно избегала его все эти дни. Конечно, понимала, что всё равно встретимся. Вечно так вести мне не может. Но надеялась хотя бы на неделю передышки. «Капитан Рейс?» Повернувшись, поприветствовала я, старательно унимая бешено колотящееся сердце. «Небо, как же я по нему соскучилась, оказывается» и теперь с трудом держалась спокойно, всматриваясь в любимые топазовые глаза, сверкающие искрами. И понимала, что все мои жалкие попытки утихомерить эмоции оказались бесполезны. Стоило увидеть, Криса и чувства накрывались головой, не давая нормально дышать. «У меня тренировка», — пояснила, немного приходя в себя. «Вы, видимо, не в курсе, что она у нас совместная, да? Что? С какой стати?» Задание давно выполнено, необходимость проходить реальность вместе уже отпала. И словно судьба насмехалась, в ответ на мои мысли Нелиар упало второе сообщение от подполковника Брейса с приказом тренироваться с Крисом Рейсом. И всех монстров, которые попадутся сегодня на моём пути, мне заранее стало жалко. В таком кровожадном настроении я их точно не помилую. Прошу, лейтенант Харт. Кивком указал Крис на открытую дверь полигона. «Дыши, Миранда, просто дыши и держись. Он ведь действительно ничего не помнит, поэтому так себя ведёт. И вовсе не виноват, что его тогда опоили какой-то дрянью, из-за которой он признавался мне в любви. Я, наверное, в тысячный раз повторила себе это, пытаясь успокоиться». Крис тем временем активировал программу «Загружая реальности». И я привычно нырнула за ним следом. В конце концов, возможность покрушить монстров у меня осталась, а это сейчас главное. Но, как вскоре выяснилось, когда рядом Крис Рейс, даже это отдушина превращается в пытку. «Влево. Харт, вы опять промазали. Велел же не целиться в клешни, а бить по перегородкам». Рявкнул Крис, воюя на пару со мной с ядовитыми крабами. В половину моего роста с какой-то далёкой планеты, у которой даже нет имени, лишь длинный номер. «Есть, капитан». Рывок, огонь переместится. Действия, отработанные до автоматизма. И вот зачем при этом накрывать меня алмазным щитом? «Капитан Рейс, я справляюсь!» — крикнула, разнося двух монстров. «Я вижу, как вы справляетесь, Харт». На всех крабов, что находились вокруг, обрушился град волунов, лишая меня возможности отвести душу. «Харт!» — злой голос Криса и меня снесло этим мужчиной, впечатывая в скалу. «Что происходит? Почему так невнимательно?» и всё это прижимая меня к скале с собой, практически касаясь моих губ. Да он издевается, что ли. Боюсь, вы не оставили несчастным крабом и шанса, капитан Рейс. Выдохнула я. Не понял. Харт, вам этих монстров, что ли, жалко? Нет, капитан. Просто перестали бы вы меня постоянно прикрывать и защищать, Крис Рейс, а то я на вас обращаю внимание больше, чем на чудовищ. Сейчас перезагружу реальность повторно. Будем бить крабов, пока не справитесь. Вот не знаю, кому сейчас больше сочувствовать. Мне или монстрам. Крис, наконец, оторвался от меня, щёлкнул пальцами, активируя сенсорную панель и перезагружая программу. А я раздавила в руках шар огня, не сдержавшись. «Начали», — велел Крис. И всё понеслось по новой. И опять повторилось, и только и слышалось «Харт, не туда бьёте, Харт, мажете мимо, Харт, огонь должен сносить крабов, а не созданные мной скалы». «Харт, не испалите море, оно вам ничего не сделало». «Харт, вы что, стали сегодняшнего дня путать право и лево?» На замечание «Харт, спрячьтесь и не высовывайтесь, только мешаете». Моё терпение закончилось. «Мешаю, значит, капитан Рейс?» Выдохнула я, разом разнося шквалом огня всех монстров вокруг. Довёл, зараза такая. А четыре дня назад, вот когда тащила вас до флаера, а вы признавались мне в любви, ни капли не мешало. Бездна, зачем я это произнесла? Крис от моего неожиданного заявления промазал, что случилось с ним впервые за всё время наших совместных тренировок и заданий. Но быстро сориентировался, уничтожая последнего невезучего краба, решившего попытаться с ним справиться. И мгновенно переместился, оказываясь рядом со мной. Решительно и готовый разнести всё вокруг, злющий, как не знаю кто. Тяжело дыша, я откинула прилипшие к колбу волосы, выпрямилась. Поздно уже отступать. «Повторите, Харт, я что делал, когда вытащили меня до флайера?» Убийственно спокойно поинтересовался он. «А вы уверены, капитан Рейс, что хотите это вновь услышать?» Выдохнула я, чувствуя, как злость сходит на нет, а желание сбежать нарастает. Лейтенант Харт с непередаваемой интонацией, когда не разобрать, что она на деле означает. Капитан Рейс. Смотря в его сверкающие топазовые глаза. Ну, я жду. Ведь именно поэтому вы меня четыре дня избегали. Вызваны ли я реблокировали. И ощущение такое, что сейчас он схватит меня. И непонятно, что сделает. И самое ненормальное, что я вовсе не против. Да что ж это такое-то. Хард почему-то уже хриплым голосом позвал Крис. «Капитан Рейс», выпрямляясь ещё сильнее, отозвалась я. В этот момент реальность вдруг стала таять, и мы оказались на полигоне. А рядом показался адмирал Рейс. Я замерла, Крис выпрямился, не делая и шага. «Вольно, капитан, лейтенант», — кивнул он. «Вы уже, так полагаю, закончились сегодняшней тренировкой?» «Да, адмирал, я». «Нет, адмирал. Крис». Он перевёл немного удивлённый взгляд с Криса на меня. О чём-то задумался. «Лейтенант Харт, вы свободны». «Есть, адмирал». И я тут же, воспользовавшись этой возможностью, переместилась к раздевалке. Там прижалась лбом к холодной стене. Бессильно ударила кулаком покрытие. «Ну вот», — сказала я Крису по глупости правду, — «и что?» «Что это изменило?» Не ждала же я подтверждения, что действительно любит. И что слова, сказанные в пьяном виде, — истина. Только хуже сделала. От отчаяния мне захотелось расплакаться. В этот момент на Лиаре вспыхнул вызов от подполковника Брейса. «Здравствуйте, лейтенант Харт. У меня для вас задание. Будьте на крыше здания жилого комплекса, одаренных через 20 минут». «Есть», — отозвалась я. Вдох, и на предельной скорости я начала собираться. Крис Рейс. Я чему-то помешал? Поинтересовался Рашхан, и я с трудом отвел взгляд от выхода, где исчезла кореглаза. Что вот это была за реакция на мое признание в любви? Миранда ведь однозначно злилась. Так быть точно не должно. Не поверила. Или сочла неуместным. Тогда почему приняла мои ухаживание до этого? Ничего не понимаю. И что теперь с этим делать? «Крис, ты меня слышишь?» Я выдохнул и уставился на Рашхана. «Я тебя слушаю. Что у тебя случилось?» Явно повторил он вопрос. Пока не разобрался и сам. Выдохнул я, с трудом сдерживая, чтобы не броситься за Мирандой. «Повздорил с хард?» — дотошно спросил старший брат. «Можно и так сказать?» — вздохнул я. «Выжди, пусть остынет, а потом». «Что? Пойдёшь заглаживать вину?» — уверенно заявил Рашхан. «Понять бы ещё, какую именно. То ли за то, что признавался в любви, будучи пьяным, и это её чем-то оскорбило, то ли за то, что сыпал привычными замечаниями, и это Миранду задел. Похоже, за всё и сразу. У тебя опыт в этом деле имеется?» — поинтересовался с надеждой, смотря на старшего брата. «Не особо», — сознался он. «Думаю, главное — искренность, Крис. И если с первого раза не получится, не отступай. В конце концов, под сильным напором любая крепость сдастся. Речь вообще-то о женщине всей моей жизни», — угрюмо заметил я. Рашхан посмотрел на меня и тихо рассмеялся. Я нахмурился. «Смешно ему. У меня тут вся жизнь рушится». Кори глаза и с ума сводит, ведет себя непонятно, дышать толком не даёт. И что делать в таких обстоятельствах, абсолютно не ясно. А ты зачем меня искал? Поинтересовался, решив перевести тему. Через 4 часа у тебя вылет на станцию с двумя новичками одарёнными. Подстрахуешь их в дороге, а заодно и нужные программы на полигонах установишь. Есть адмирал. Перешёл я на рабочий режим, едва речь зашла о деле. «Вопросы, капитан?» — поинтересовался Рашхан. «Какой у них дар, адмирал Рейс?» У девушки проявился телекинез у мальчишки управления погодой. «Подробную информацию скину тебе на Лиа, разнакомишься, пока добираешься до космопорта». «Да, адмирал, разрешите идти». «Идите, капитан». Я направился к выходу. Крис! Неожиданно позвал Рашхана, и я обернулся. «Удачи!» «Спасибо, адмирал!» Я едва заметно улыбнулся и распахнул дверь.